Глава 92. Роды и снова рядом бабушка. Они открыли окно и дверь на улицу, хотя на улице и так было жарко, начало июня. Она всегда мечтала вечером прорыхлить грядки. Сырняков у неё не росло благодаря магии. Кто-то брызгал водой из графина. Тут и Сергей подъехал, отругал, что не позвонила ему. А что звонить? Знала, что всё нормально, что бабушка помогла. Но ведь сначала испугалась Весь труд на смарку, только должны останутся банку. Уже мысль мелькнула, что никогда богата не жила, нечего и привыкать. Пациентов принимала, а сама думала, что многие и позлорадствуют. Разве понимают они, как трудно Сергею было поставить бизнес на ноги, и дневал, и ночевал там. Сам сначала и навоз откидывал, и грузил на прицеп, да и доить научился аппаратам. Он ей рассказывал как-то со смехом, как впервые их корове подошёл. Сейчас уже всё налажено, поэтому и отбирать есть что. Сергей вывел её на улицу, потом сказал, что сегодня амбулатория закрывается, жена и так через 3 недели рожать будет, ей отдыхать нужно, да и людей было всего трое, которые её спасали от духоты. Погоди, Серёжа, я сейчас выпишу направление тёте Лене на анализы. Семёна Петровича укол сделать не смогу, руки дрожат. А бабушке Нюре померю давление и дам таблетку. Семён Петрович пошёл к соседке, чтобы та укол сделала, она умеет. А остальных Катя приняла. В принципе, это заняло мало времени, не могла она вот так отказать людям. Через 15 минут Серёжа отвёз её домой полежать, а сам поехал за сыном к родителям. Андрей уже не так капризничал, и его можно было оставлять на Ольгу. Конечно, сын чаще был с бабушкой, но сегодня его быстро посадили в машину, и дед отвёз бабушку на место. Потом быстро отправил внука своей жене, а сам вернулся на место событий. Оказалось, Андруша уже уснул. Дед обещал привести его, когда тот проснётся. У Кати же от того, что она перенервничала, начало ныть внизу живота. Ныло сначала незаметно, но когда Сергей вернулся, Болело уже ощутимо. Он ещё задержался, раскладывал всё по местам и ждал, пока сын проснётся и покушает. Приехал с сыном, только глянул на Катю и укорил, почему она не позвонила. Андруша забрался к маме на руки, но Сергей сказал, что сейчас поедут в больницу, пусть собирается. В это время сам собрал сына и сказал, что на всякий случай отвезёт его снова к своим. Антону сказал, что они собираются в роддом. Посмотрев, как Катя собирается и ей больно, позвонила отцу, чтобы ждал внука, они едут в роддом, а по дороге завезут его к ним. Тот ответил: "Понял, вези, справимся". Собравлись быстро. У Кати было всё готово. Перед дорогой Катя позвонила бабушке и сообщила, что они едут в роддом. Доехали сейчас быстро. Дорога хоть и была загружена, но без пробок и аварий. Тот аварийный участок проскочили легко, но по дороге начались схватки, пока терпимые. Когда приёз жену в приёмный покой, конечно, там были не очень рады, думали, вечером никого не будет. Но врач, которого вызвали, увидел, что Катя уже скоро будет рожать. Поэтому всё уже оформляли быстро и без лишних разговоров. Конечно, Сергей напомнил, что он уже оплатил VIP-палату. Плюс сунул пару купюр врачу в карман, чтобы все было нормально. Ну а как же без этого? А сам сел в коридоре ждать. Ждал недолго. Через полтора часа ему сообщили, что у него родилась дочка 3 килограмма 51 сантиметр. И роженица, и ребенок чувствуют себя нормально. После осмотра ребенка переведут в палату к маме. Он написал Кате сообщение, узнал у сестер, что можно привезти, чего нельзя... И счастливый засыбирался домой. Было около 11:00 вечера. Он подошёл к машине, хотел уже садиться, как к нему подошла откуда-то появившаяся бабушка Света, явно уставшая, как будто бежала всю дорогу. Конечно, она не бежала, а второй раз за сегодняшний день летела, но Сергею об этом знать было не обязательно. Да и часть дороги она проехала на грузовой машине, ехавшей в попутном направлении. Перед поворотом на больницу она взлетела и едва успела до отъезда Сергея. Телефона Сергея она не имела, сообщить о том, чтобы он не выезжал в ночь, не могла. Та молодая ведьма могла навредить правнучке, а телефон Катя пока не брала, её ещё не перевели в палату. Но и Сергей мог попасть в беду по дороге. Эта Катю ведьма трогать не хотела, ей запретили, но навредить близким, чтобы она страдала, она могла. И Катя, возможно, захочет мстить. А это даст шанс переманить ее на другую сторону. От магии, отдышавшись и отдохнув, бабушка Света Сергея закрыла. Он уже мог ехать. Потом она его попросила. — Сергей, напиши Катерине, чтобы окно открыло, как в палату попадет. — Скажи, бабушка попросила. — Наполовину будет достаточно, а сам можешь и ехать. — Я подожду вас. Не знаю, как вы сюда попали, но назад поедем вместе. Так же лучше. Нет, Сергей, я здесь останусь до утра. Так нужно. Не жди меня. Если дождётесь, я завтра приеду, привезу ей покушать. Запишите мой номер телефона. У меня с собой нет ничего. Я Кате скажу, чтобы позвонила тебе, если буду ещё здесь. Тут и Катя позвонила, сказала, что она уже в палате, не знает, открывается ли окно. постарается встать и проверить. Её окно выходит на другую сторону. Бабушка поспешила туда, а Сергей не стал спорить, поехал домой. Кате удалось дойти до окна, хотя кто рожал знает, что это было трудно. Но только она открыла окно, на подоконник взлетела крупная сова. Женщина хотела её столкнуть с подоконника, но та, больно клюнув в руку, залетела в палату. И тут же Кате как бы послышались бабушкины слова: "Всё хорошо, не бойся, закрой окно и ложись в постель". Она успокоилась, значит, всё нормально. Легла на кровать и ждала, когда принесут дочь. А сова тем временем спряталась под кровать. Всё это было странно, непонятно, но раз бабушка ей передала как-то, что всё нормально, она успокоилась. И вовремя В палату зашла медсестра, включила свет и сказала, что сейчас принесут дочку. Катя, принесут не твою дочку. Попроси расперинать и показать бирочку на ножке. Опять она услышала бабушкин голос. Так и случилось. Оказалось, что ей принесли отказника кормить, перепутали. Конечно, перед этим ей пришлось настоять на своём и заставить медсестру расперинать ребёнка. Мол, она даже не видела, кого родила. Как так случилось, никто не мог понять. Вроде и брала медсестра ребёнка, который только что родился. Как бы там ни сложилось, но завтра от казника собирались забирать в другую область. Ребёнку был уже месяц, но он был практически в одном весе с дочкой Кати. Родился с весом 2 кг. А это означало бы, что забрали бы Катину дочку. На медсестру наслали морок. Сейчас она уже пришла в себя. испугалась, что так ошиблась, но знала, что иногда матери чувствуют, что это не их ребёнок. Бывали случаи, но не такие, как этот, практически в прошлом месяце случилось. Откуда знать было, что молодая ведьма проверяла, можно ли так запрограммировать медсестру, чтобы та подменила младенцев. Наконец Катя взяла дочь на руки. Ребёнок долго искал и наконец взял сосок и зачмокал. Катя наконец-то успокоилась. Бабушка лежала под кроватью в своём виде. Превращение забирало у неё много сил. Через полчаса медсестра зашла в палату и ещё, прося прощения, переложила ребёнка в кювес. Когда та вышла, Катя захотела уснуть, но вдруг из-под койки вылезла бабушка Света. Это было неожиданно. Катя едва сдержалась от скрика, но та приложила палец к губам и сказала: Опасность миновала, пока миновала, открой окно. Катя снова встала, подошла к окну, открыла его, не расспрашивая ни о чём. В окно вылетела сова и растворилась в ночи.